Слесловие автора. С тех пор, как я начал участвовать в писательских конкурсах, где полагались призовые деньги, меня не покидали мысли о выигрыше гран-при. Затем идут мысли о том, чтобы на призовые деньги накупить акции, с их помощью увеличить свое состояние, и вот, я уже весь в мечтах, как мое колоссальное богатство повелевает миром. Недавно я смог заработать достаточно, чтобы заказать в ларьке увеличенную порцию собы. Не заботясь о том, что может не хватить денег. Меня зовут Исуна Хасакура. Мне удалось занять второе место в 12-м конкурсе Дангеки. Это такая честь, которая запоставила, например, с выигрышем луны на небе. Я не верил собственным глазам. Мне трижды снилось, что меня звонят и сообщают, что прошла ошибка и меня спутали с кем-то еще. Когда я занялся редактированием романа, мне дважды снилось, что я не успею к дедлайну. И бог знает, сколько раз мне снилось, что я богат и правлю миром. И по правде сказать, даже сейчас, когда я пишу это послесловие, я не уверен до конца, сон это или я. Я искренне благодарен отборочному комитету-редакторам, членам жюри конкурса, которые открыли мне дорогу в этот мир снов. Все, кто входил в конкурсную комиссию и кто подал за меня свои голоса, и в особенности Мицуката Юки Сенсей, подаривший мне серебряную фигурку волка так хорошо сочетающийся с названием волчицы и пряности. Спасибо вам всем огромное. Этот серебряный волк и сейчас бережно хранится возле моего компьютера. Не могу не поблагодарить Дзюа Якуру Сенсея за шикарные иллюстрации. Ему удалось передать дух моих персонажей в совершенстве. Надеюсь, моя благодарность не уступает в масштабе моему изумлению, когда я впервые их увидел. Всем людям, вещам и событиям, благодаря которым я оказываюсь в том положении, в котором оказался сейчас, огромное спасибо. Я твердо намереваюсь приложить все усилия для того, чтобы никогда не пробуждаться от этого прекрасного сна.